Глава двадцать первая. Домысленно переварил услышанное. Прорваться через кольцо защиты внутрилетающей крепости, которую Скай оценила как цитадель ранга неба-3. Билет в один конец. Скай. Тактический анализ. План ледяного кузнеца основан на эффекте неожиданности и разделении внимания противника. При стандартных условиях, учитывая баланс сил, Вероятность успеха подобной операции составляет менее 3%. Однако при условии одновременной атаки несколькими независимыми группами и отвлекающего маневра силами небесного ранга, совокупная вероятность успеха возрастает до 40%. Внимание, командир! Содержимое тайника, очевидно, является ключевым элементом операции. Предположительно, это высокоэффективный механизм разрушения. Учитывая стиль действий субъекта Кейнер и упоминание «разрушить цитадель изнутри», можно предположить, что это некая бомба, способная повредить ключевые системы Нексуса. Да, план был самоубийственным, но, учитывая текущую ситуацию, других вариантов не имелось. Либо мы прорываемся внутрь Нексуса и наносим удар, либо гармония методично уничтожает Эргиаль и всех нас вместе с ним. Кагитор во мгновение ока раскидала серебряные руны три в развитие, по одной в ловкость, движения координацию, еще три в навык небесного виража, подняв его до шести звезд. Три были превращены в усиление, одно для серебряного фиала, он получил второй заряд плюс 1000 звездной крови для восстановления, и два для серебряного кристалла. Здесь, наоборот, основное свойство руны повысило исцеляющую эффективность, плюс прибавилось три заряда, итого шесть. Кагитор сделала важную ремарку. Нашей ахиллесовой пятой, при инкарнации, являлась целостность организма поэтому автоматическое исцеление должно быть максимально эффективным и в идеале не допускать критических повреждений тела. Еще одна руна стала повышением для неутомимости, превратив ее в серебряную неистовость странника таким образом приведя умение в соответствии с новыми атрибутами. Последнюю уже универсальную руну скай разбила получив на выходе 9 бронзовых Часть из них довела до серебра незаметные но важные навыки стойкость концентрацию и биосенсорику А оставшаяся нейросеть вложила в усиление сферы тишины. Подарок от соль превратился в плащ тишины, который действовал в движении и мог потенциально сделать мой полет бесшумным. Нетрудно было догадаться, что все действия нейросети нацелены на повышение нашей выживаемости. Как ни крути, но я лишь слабое серебро. И мое тело — самое ненадежное звено в этом плане. Но отсюда я выйду гораздо сильнее. Посещение корпуса и эргиале уже выводило меня на новую ступень восхождения. Если мы победим в этой битве, Тем временем события приняли совсем уж эпический оборот. Чертов Зиккурат атаковал, выплюнув энергетический луч, мощь которого превосходила все известные мне образцы земного вооружения. Алый глаз на одной из граней оказался дулом исполинской пушки, выстрелившей прямо в нас. Скай. Примерный эквивалент установки прямого луча разрушителей Звездного флота и стратегическое оружие класса Абсолют. Рекомендую максимальное дистанцирование от траектории и цели удара. Не знаю, каковы оказались бы последствия попадания. Похоже, что эта штука запросто могла снести полгорода. Однако ледяной кузнец, к счастью, остановил удар новой небесной руны. Луч Нексуса встретил призрачный щит, отразивший его куда-то вверх. При этом, похоже, оказались повреждены сети иерархии. Зеленый купол замигал, будто перегруженный энергией. И кузнец сполна воспользовался этим. О том, что произошло дальше, я затруднился бы рассказать без риска нарваться на диагноз «шизофрения». Кейнор одним движением выдернул Нексус вперед, будто накинув на него невидимые крюки. Это даже перемещением назвать было сложно. Пространство вокруг цитадели исказилось, замерцало. Огромный зеккурат с ревом пронесся сквозь сети иерархии, оказавшись гораздо ближе, чем был. Прямо перед нами. Вот это уровень. Теперь я понимал, почему все так дрожали перед небом. Похоже, парни этого ранга могли гнуть реальность голыми руками, безо всяких заморочек с рунами. Ледяной кузнец обернулся. Его глаза пылали синевой, и это сияние пронизывало до костей. Никогда не видел такой решимости в чьем-то взгляде. «Пора, братья!» Мелькнула безумная мысль, что совсем недавно я воспринимал осанну белого дьявола о падении Эсте как легенду. Фантастический блокбастер о далеком прошлом, где сверхсильные восходящие могли разрушать города одним движением руки. А теперь я сам готовился принять участие в подобной, если не более грандиозной битве чёртова восхождения. Но что-то в моей крови откликнулось на этот безумный план, и это что-то заставляло сердце биться чаще. Одновременно со словами Кейнора в воздухе воцарился настоящий ад. цветовое ПВО Эргиаля начало работать вдвое эффективнее, и к нему присоединился целый рой летающих клинков из звёздного льда. В небе расцвели новые взрывы. Внезапный и массированный обстрел неплохо так прореживал флотилию противника. Скай. «Командир!» Фиксирую массированную работу противовоздушных систем. Маневрирование флота гармонии нарушено. Обнаружены разрывы в защитном построении. Противник перегруппировывается и запускает контрмеры. Расчетное время до восстановления позиции около четырех минут. Рекомендую немедленное выдвижение согласно оперативному плану. Момент настал. Кузнец освободил нам Путин, нужно было действовать немедленно. Фантом Черного Креста исчез а белый дьявол оседлал впечатляющую тварь, прародителя всех дрейков, снежно-белого и покрытого сверкающей шипастой броней. Спустя мгновение мой вселенец взмыл вверх, как наездник сказочного дракона. Мгновение спустя я активировал небесный ястреб, и золотая броня облекла мое тело. Древний доспех Вечности с тихим гудением развернул изогнутые крылья, а Скай уже построила тактическую схему и наметила курс к Нексусу. «Пора, истинный!» — сказал ледяной кузнец. На квадратных предисталах в углах его башни появились четыре фигуры в невероятной зеркальной броне. Она напоминала те доспехи, что носили Эммы Эрине в Вечности. Облегающие, неуловимо похожие на змеиную чешую, но отливало непередаваемым спектром цветов звездного льда. Гадюки умели летать, значит, и у Эргиали есть собственные крылатые доспехи. «Они ударят вместе с тобой!» Двое лет кузнецов были мужчинами, восходящие золотого ранга а еще двое серебряных, судя по обводам доспеха, принадлежали к прекрасной половине этого народа. То, что не придется сражаться в одиночку, обрадовало. Будет кому прикрыть спину. Однако окно возможностей таяло с каждым мгновением, и, молча наклонив птичью голову в знак согласия, я взмыл в небо. Главным и самым неприятным сюрпризом гармонии оказалось изменение структуры пространственной временной метрики, как выразилась Скай. Руна переноса и руна временной петли не могли нам помочь. Нексус представлял собой некий блокирующий якорь, а границы этой зоны определялись сети иерархии. Действительно, клетка для небесного зверя, созданная, чтобы замкнуть ледяного кузнеца и его войско. Одно утешение. Полусфера из зеленых нитей, накрывшая эргиаль, была просто огромной и давала пространство для маневра. Золотая птица вечности отзывалась на каждое движение, став продолжением моего тела. А может, я стал ее продолжением. Четыре лет кузнеца образовали за мной подобие клина И, следуя указаниям скай мы ринулись к Зиккурату и Сонму черных кораблей. Почти сразу навстречу ударили зеленые импульсы, но покров жесткого света отразил их, а двое лет кузнецов выпустили раи сверкающих ледяных клинков. Они жадно вгрызались в антрацитовую броню, следуя за маневрирующим противником, подобно управляемым ракетам. Разумное, злое оружие. Я же решил приберечь розу клинков. Вместо этого использовал небесный разрыв, который оказался форсажем стремительным рывком ястреба, на мгновение превратившим меня в окутанную огнем комету. От перегрузки потемнело в глазах, но усиленное восхождением тело справилось, и я внезапно оказался вблизи одного из кораблей, на ходу рассекая его пылающим крылом. Инерция столкновения вышла незначительной. На черном, веретене Эликтора, появился длинный дымящийся след, а удар в упор лучом небесного огня добил вражеский аппарат, превратив его в облако огня, дыма и черных осколков. Не знаю что вышло бы из этой затеи не раскройте далеко наверху огненный портал один а затем сразу несколько целая гроздь порталов из которых хлынули долгожданные наемки корпуса десятки сотни восходящих уже знакомые золотые ногти с на черных кристаллических драконах и другие в летающих доспехах верхом на крылатых существах и окраем глаза заметил даже необычные летательные аппараты напоминающие те что рассекали небо над золотым городом а также огромных существ похожих на парящих китов Каждый из них нёс на спине отряд служителей и адептов. Неужели Дом Ноктес действительно собрал целую армию? Во всём небе над Эргиалем открылся филиал ада. Чёрные корабли разворачивались, готовясь встретить нового врага, однако наёмники в мгновение ока достигли и прорвались сквозь их строй, осыпая противника настоящим ливнем боевых рун. Вспышки и взрывы, безумная воздушная схватка началась вокруг Нексуса, и нам она оказалась на руку. Скай. Обнаружена брешь в обороне противника. Курс скорректирован. Рекомендую использовать максимальное ускорение, командир. Неожиданная атака корпуса и эскадрилья лет кузнецов помогли мне прорваться за первую линию корабля «Гармонии». Ликторы, похожие на обтекаемые черные торпеды, были вооружены чем-то вроде энергетических эмиттеров, несомненно мощных, но не выходящих за серебряный ранг, и покров жесткого света легко выдержал их удары. А вот более тяжелые аппараты, идентифицированные как экзекуторы, Помимо зелёных молний били опаснейшими гравитационными и огненными импульсами. Конечно, не корвета Звёздного флота, но один из крылатых воинов Кейнора, получив прямое попадание, свалился в пике, горящим болидом ушёл к ледяным разломам. Тем не менее, в условиях, когда фазовый сдвиг использовать было нельзя, корабли гармонии значительно уступали в манёвренности как нам, так и летающим воинам корпуса. Я своими глазами видел, как последние окружили и развалили экзекутор, как один за другим взрывались ликторы. Враг привел целую флотилию, но его потери, похоже, уже были очень серьезными. Черная громада «Нексуса» маячила совсем рядом, и, словно ощутив колебания незримых весов битвы, полководцы или полководец бросили на свою чашу новый груз. Скай моментально выделила алой рамкой хищные крылатые тени, взмывающие вверх с платформ, что выдвигались из недр Зиккурата. Несомненно, это были вражеские восходящие, в странных черных доспехах, подобных вингерам Звездного флота. В моем поле зрения заплясало не меньше 10-12 золотых фреймов, отслеживаемых Кагитором, и они явно шли на перехват. Скай. Внимание! Обнаружена активация новых боевых единиц ранга «Золота-4». Скорость передвижения значительно превышает тактические стандарты. Маневренность на 180% выше стандартной. Боевые характеристики доспехов неизвестны, но с высокой вероятностью соответствуют золотому рангу. Замечено формирование тактической связки группы из трех восходящих действует согласованно. Командир, судя по траектории, мы являемся одной из приоритетных целей. Да, глупо было надеяться, что золотая птица Вечности не привлечет внимания. И еще глупее, что нас не успеют перехватить. Эти восходящие, кем бы они ни были, действовали стремительно и мгновенно навязали встречный воздушный бой. К счастью, мне удалось выжить в первую минуту. Клинки гармонии, так система восхождения обозначила врагов, атаковали нас с двух сторон. Их черные крылья на лету менялись, трансформировались, превращаясь в смертоносные, горящие изумрудной энергии лезвия. Я попытался остановить их пустотным разломом, но ничего не вышло. Противники были чересчур стремительными, практически выходящими за пределы восприятия. И только благодаря нейросети, четко контролирующей пространство, я успел изменить траекторию и избежать прямого столкновения. Но повезло не всем. Еще один или одна лет кузнец сразу погиб, я даже не успел понять, как. Двое выживших загружились с двумя клинками в сумасшедшей схватке, а я, преследуемый третьим, ушел вертикально вверх, пытаясь за счет скорости и небесного разрыва оторваться от маленького, но верткого противника. Но клинок не отставал, и габариты ястреба начинали играть против меня. В восходящей спирали полета мы обменялись несколькими ударами, и судя по тому, как легко враг уклонился от испепеляющего взгляда и огненных крыльев, он значительно превосходил меня в скорости и маневренности, а каждый из его ударов грозил выбить из меня дух. Спасали только выкрученные на максимум навыки и защитные параметры ястреба. Скай. Критическая ситуация. Боевые параметры противника обеспечивают подавляющее преимущество. Без применения темпорального предвидения наши шансы на победу не более 3%. Рекомендую немедленное применение экстренных стимуляторов, черной сыворотки и пилюли несокрушимости. Это кратковременно создаст необходимый паритет сил. Мы находились уже высоко над битвой. Необходимую паузу мне дал владыка Эргиаля, продолжающий играть с полководцем в небесные игры. И, честно говоря, лучше бы я этого не видел, потому что предупреждающие системы, как мои собственные, так и когитора взвыли сотни тревожных сирен. Вибрация пронзила весь окружающий мир. Сам воздух задрожал, словно реальность теряла свою прочность. Пространство исказилось, заколебалось, поплыло возле нестерпимого яркого стержня света, чье голубое сияние мгновенно затмило все вокруг. Гигантский, как солнечный протуберанец, он вспыхнул в небесах совсем недалеко, и волна энергии разбросала нас клинком, подобно пылинкам, попавшим в ураган. Мой ястреб закрутило в неуправляемом штопоре, и только отчаянный рывок с помощью небесного разрыва позволил восстановить контроль. В глазах плавали алые круги. Сработал первый заряд кристалла странника. похоже сетчатка глаз получила световой ожог. Скай. «Критически опасный выплеск А-энергии. Немедленно покинуть зону действия небесной руны». «Температура приближается к абсолютному нулю». Сияющее копье владыки аргиаля ударило прямо в Нексус. Вокруг него творились жуткие вещи. Воздух мгновенно превращался в кристаллы льда, а ударная волна страшного холода распространялась во все стороны. Я инстинктивно направил ястреб вверх, подальше от этого смертоносного чуда. Даже на расстоянии оно ощущалось как что-то противоестественное, отрицающее сами законы физики. Ужасающее и завораживающее зрелище. Вместе контакта руны Кейнора со щитами Нексуса разрядилась чудовищная энергия, порождая взрыв, способный поглотить целый город. Волна сил разметала черные корабли и восходящих. Но гармония все-таки сумела защититься. Не знаю, что сделал полководец, но в точке соприкосновения возникла странная сфера, пульсирующая и расширяющаяся. Несколько долгих секунд, и она поглотила энергию небесного копья и жадно втянула все пламя взрыва. А затем в ослепительной вспышке распалась мириадами сверкающих кристаллов. Когда она угасла, я увидел результат. Одна из граней Нексуса была явно повреждена, а его силовые поля исчезли. Однако летающая крепость уверенно держалась в воздухе и явно была готова к следующему раунду. Как и мой оппонент, настырный клинок снова настиг меня. Однако к этому моменту я успел использовать обе предложенные скайруны. Микс боевых стимуляторов подействовал мгновенно, подобно резкому уколу адреналина в сердце. Мои вены запололи огнем, А в будто встроился другой, невидимый скелет, состоящий из пульсирующего света. Но вместо боли пришла пугающая, отчетливая резкость, восприятие невероятно обострилось, а мир вокруг наоборот словно замедлился. Теперь движения клинка не выглядели смазанной туманной полосой. Я различал мельчайшие детали. Видел пульсацию энергии на кончиках его лезвий, ощущал, как дрожит воздух вокруг крыльев ястреба. Ошеломляющий как тальмощи, опасный, неестественный, но критически необходимый. Мы снова схлестнулись. Золотая птица против черной тени, но теперь я не уступал клинку ни в чем. Для противника это оказалось смертельной неожиданностью. Мы по спирали поднимались все выше, и с помощью небесного разрыва я внезапно выскочил у клинка за спиной. Он парировал удары пылающих крыльев и выдержал испепеляющий взгляд, а мой покров отразил шар изумрудного пламени. Однако теперь клинок был ошеломлен моей реакцией, и призрачная рука с клинком небесного огня оказалось для него сюрпризом. Как и в случае с Анорой, золотой доспех не помог. Призрачный меч отсёк, вернее, отжёг часть боевых конечностей противника. Я добавил лучом небесного огня в упор, а удары пылающих крыльев завершили дело. Несколько пылающих частей в обломках чёрной брони исчезли внизу, всё, что осталось от золотого восходящего гармонии. На мгновение я завис в воздухе, охваченный жаром собственной мощи. Ястреб больше не отставал от команд Скай, Наоборот, Кагитор едва успевал управлять скоростью импульсов, что рвались из тела, сопряженного с оружием Вечности. Невероятное эйфорическое ощущение. Я стал смертельным ветром войны, дрожащим от желания растерзать врагов. В полусхватке мы с Клинком прошли сквозь плетение сетей Иерархии. То ли они пропускали столь мелкую рыбешку, то ли оказались разорваны небесным копьем Кейнора, но сейчас я находился над куполом, на огромной высоте, откуда открывалась прекрасная панорама битвы в ледяной бездне. Первое, что бросилось в глаза, сражение идет не только вокруг Нексуса, но и внизу, как на подступах к каргиалю так и на периметре владения ледяного кузнеца. Армия лет кузнецов оказалась куда многочисленнее, чем я думал. Даже на первый взгляд в сражении участвовали десятки тысяч воинов. В мрачных ледяных просторах далеко-далеко выделялись ореолы Иг-света, необычного нежно-голубого оттенка, которых при желании можно было рассмотреть причудливые силуэты древ. Но гораздо ярче пылала и пульсировала вспышками другая, более близкая точка. Те самые небесные врата, из которых пришел Нексус. Там тоже шло яростное сражение. Похоже, что корпус атаковал в двух местах сразу. Или же у ледяного кузнеца имелись другие скрытые резервы. Возможно, тарусалка и ее осьминог-хранитель? Какова была их роль в замысле братьев? Скай не теряла времени. Воспользовавшись случаем, Кагитор испробовала нашу спираль времени, одновременно бросив счастливую монету, и... В следующий миг я пожалел, что выдал нейросети карт-бланш на использование рун. Потому что Скай решила заглянуть в тайный ларез ледяного кузнеца, тот самый, что был предназначен для уничтожения Нексуса. Передо мной вспыхнули грозные небесно-голубые строки. Подобное предупреждение наблюдателя я уже видел дважды, когда встретил отрекшегося, и когда на тинги говорящая с травами, прорастила проклятую рощу. Но сейчас, похоже, что все было гораздо серьезнее. Приказ наблюдателя. Восходящий Сигурд. Приказываю немедленно, любыми способами уничтожить или изолировать фрагмент великого червя. Награда неизвестна. Наказание. При бездействии или любой попытке использования вы будете признаны врагом единства. Фрагмент великого червя? Охренеть! Черт возьми, что задумал ледяной кузнец? Мгновение спустя пришел такой же небесный приказ но уже всем восходящим круга. Похоже, что Скай нечаянно дернул спусковой крючок механизма, о котором мы вообще понятия не имели. А внутри приоткрытого ларца, нет, там была не бомба, кое-что гораздо хуже. Нечто, похожее на отломанный кусок гнилой плоти, покрытое отвратительными наростами и как будто живое. Оно находилось в густой чернильной жиже, будто источая ее, и эта субстанция казалась живым существом, мгновенно вытянувшим к свету чёрные щупальца. Кроме того, оно будто мыслило, хоть и не так, как люди. Моё сознание затопил шёпот, невероятно мощный, властно вытесняющий всё остальное, чёрный как смерть и вечный как голод. Он пах тьмой, обглуданными костями и шелестом насекомых, выползающих из безгубого рта мертвеца. Больше всего это походило на те ощущения, что едва не убили меня в ассанне вершителя». Впервые я увидел на спокойном лице Кагитора выражение чего-то вроде паники. Скай. Внимание, критический уровень угрозы. В тайнике обнаружен неопознанный А-объект. Классификация «Азур-артефакт». Предположительно, остаток оболочки Великого Червя, являющийся источником ксеноцита и проявляющий высочайшую ментальную активность. Рекомендация. Следуя инструкциям наблюдателя, немедленно уничтожить содержимое. Устоять мне помогли стимуляторы и ментальная блокада. Ларец ударил луч небесного огня, выжигая содержимое. Но прежде чем процесс завершился, 6 секунд временной петли прошли, и мы вернулись в точку до открытия ларца. К счастью, спираль сработала как надо. Эта мерзость была вновь запечатана в золотой руне. Только я не представлял, как это отразилось в большом мире, и отменился ли приказ наблюдателя у всех восходящих круга. У меня он исчез по окончании временной петли. Значит, мы все отделались легким испугом? Скай. Командир, подтверждаю. Использование темпорального сдвига позволило отменить активацию руны и избежать фатальных последствий. Однако сам факт доступа к ларцу активировал скрытый протокол наблюдателя. Судя по всему, объект классифицирован как запретный и находится под постоянным наблюдением высшего приоритета. Рекомендация. В связи с неприемлемой степенью риска никогда не использовать эту руну. Это может привести к глобальным и непредсказуемым последствиям с высокой вероятностью к заражению ксеноцитом, потере статуса и окончательной смерти. План кузнеца заключается в попытке внедрить ксеноцит в матрицу Нексуса, чтобы, первое, внести помехи в ментальную сеть логического узора, второе, вызвать защитную реакцию наблюдателя для уничтожения источника ксеноцита. Я не знал, что такое ксеноцит, но и без кагитора было понятно, что ледяной кузнец Не надеясь разрушить Нексус обычным оружием или рунами, решил прибегнуть к запрещенному приему. Если даже феромоны или фрагменты червей в летательных аппаратах заставляли наблюдателя весьма нервно реагировать, сбивая все подряд каедрометрикой, то шепчущей частичка великого червя и дрянь, которую она выделяла, явно должны были привести в настоящую ярость. На мне быть, может, уже стоял жирный красный прицел. Было совершенно ясно, что использовать эту руну неприемлемые степени риска. Речь идет не только о жизни. Мы все ей рисковали. На кону слава и само Знали ли другие братья, что им придется стать врагами единства? Готов ли к этой жертве белый дьявол? И что теперь делать? Скай мгновенно откликнулась изменением тактического плана. Скай. Рекомендую сосредоточиться на основной миссии и обеспечить прикрытие другим группам, доставляющим тайник внутрь Нексуса. С некоторой вероятностью... Угроза будет нейтрализована без нашего прямого участия. Я с трудом удержался, чтобы не скрипнуть зубами. Иными словами, Кагитор предлагала остаться в стороне. По сути, саботировать миссию, доверив грязную работу Кресту или Белому Дьяволу. Вероятность успеха резко снижалась, но битва за Эргиаль и не была критически важной для меня или земной колонии. Возможно, это было разумно, но совершенно не по мне. В любом случае, я в крутом пике устремился вниз, ибо прореха в сетях иерархии быстро затягивалась. Наверное, стоило найти других братьев, в первую очередь Белого Дьявола. Несколько небесных разрывов превратили доспех Вечности в золотую комету, оставляющую за собой пламенный шлейф. Зеленые молнии расчертили все вокруг, но под коктейлем стимуляторов уклонение от них стало почти детской забавой. На ходу я пронзил два или три корабля, просто сокрушая их мощью ястреба, и, оставляя за собой цепочку взрывов, прорвался к черным граням Зиккурата. Вблизи Нексус представлял собой огромную, сложно устроенную крепость, земных аналогов не существовало но его можно было сравнить с боевым орбиталом. Главный калибр и множество вспомогательных защитных систем. На широких ступенях, представляющих собой взлетные площадки, ангары и оборонительные капонеры работали странные механизмы, перемещались крошечные фигурки защитников и более крупные силуэты техники, уже знакомых крабов и другие, пока неопознанные опознанные. Абордаж такой цитадели, смертельное испытание для штурмовой группы, К счастью, удар небесного копья явно расстроил взаимодействие, а структурная целостность одной из граней оказалась нарушена. Она частично обледенела. Механизмы и люди застыли мертвыми статуями. В черной броне зияла большая обугленная дыра, в которую запросто мог залететь транспортный винтокрыл. Там, возле этой пробоины, творилось невообразимое. Кишели призраки, целые войска, смешавшиеся с защитниками и механизмами гармонии, прущими изнутри. Я внезапно понял, что вижу атаку группы Черного Креста. Призрачные воины были похожи на него, как братья-близнецы. Его отряд атаковало несколько клинков, и все выглядело так, что попытка проникнуть внутрь не увенчалась успехом. Битва пока шла на пороге. На огромной скорости я промчался мимо, пытаясь отыскать следы Белого Дьявола. И мгновенно нашел их на следующей грани, по опаленному пятну на одной из ступеней, откуда поднимались многочисленные столбы дыма. Там все горело. И туда, где мерцали звездные ауры нескольких восходящих, упор бил зелеными импульсами зависший напротив ступени ликтор. Я на скорости рассек его, разрубив пополам пылающим крылом. По инерции пролетел вперед и начал делать вираж, чтобы вернуться. Но тут произошло сразу два неожиданных события. Поверхность Нексуса и пространство вокруг него замерцали в энергетическом спектре, так будто в управляющем центре внутри врубили какую-то установку. Сперва я подумал, что это возвращаются защитные поля, но нет. Эффект оказался гораздо хуже. Моя скрижаль потускнела, а звездные навыки мгновенно отказали. Зекурат и пространство вокруг него превратились в мертвую зону, где не работали руны и звездная кровь. Скай. Внимание, командир! Обнаружена активация L-поля. Мощность определить невозможно. Предположительно, небо 13 Все А-технологии в зоне действия полностью подавлены. Активация рун невозможна. Рекомендация. Немедленно покинуть зону действия. К счастью, мы быстро выскочили. Радиус этого пузыря составлял примерно два километра. И тут же стала видна вторая сфера, медленно накрывающая изящные башни Эргиаля. По размеру она не уступала той, что окутала Нексус, и с легкостью включала в себя чуть ли не половину цитадели лет кузнецов. Похоже, что полководец решил блокировать не только Нексус, но и ледяного кузнеца. А затем исполинская пушка Нексуса снова выстрелила. Я на мгновение зажмурился, чтобы не получить очередной ожог Верил, что, открыв глаза, увижу внизу невредимый ледяной замок и вновь рассеянный чудесными рунами Кейнора луч, но... Нет. Эргиаль горел. Половина его башен просто исчезла, в том числе и та, что служила тронным залом кузнецу. Я не знал, уцелел ли он сам, но через весь город лет кузнецов пролег огромный пылающий шрам. Наверное, погибли сотни защитников, а сами ледяные чертоги как крепость перестали существовать. Возможно, я оказался косвенным виновником этого. Получив сигнал наблюдателя, полководец решил активировать поле, исключающее активацию любых рун вокруг Нексуса. Теперь ни я, ни один из братьев не мог открыть внутри Зеккурата тайник. Похоже, несмотря на все усилия, мы проиграли эту битву. Внезапно и с разгромным счетом. И тут же я вдруг понял, что все еще можно исправить. Это подсказал не Скай, а мои воспоминания о битве в Шторме о том, как я с помощью феромонов уничтожил небесный ястреб, о том, как кае дамитрические лезвия разделывали небоскребы ST, будто спелые фрукты. Полководец закрыл Нексус изолирующим полем. Это означало, что он все же опасается гнева наблюдателя, но он не мог изолировать меня. Скай. Командир. Вероятность успеха твоего плана более 50%, что приемлемо, но риск утраты целостности и окончательной смерти неприемлем. Я не рекомендую Умная нейросеть все мгновенно поняла и также же мгновенно заткнулась, ощутив мою решимость. Нет, не так. Решимость — навык, который прямо сейчас прибавил еще одну звезду. Плевать на риск. Вытащить эту битву, сделать все жертвы не напрасными можно было только одним способом — вызвать огонь на себя. Стремительно разгоняясь, я заложил вираж, одновременно накладывая на небесный ястреб феромона червей. Да, я стану целью наблюдателя, а моей целью станет декурат Скай неожиданно отметила алым возможный маршрут. Его конец находился в воке пустоты. Жерли исполинской пушки, где еще бурлили энергетические заряды. Зато ее дуло было открытым путем в недра «Нексуса», и окружающее пространство очистил предыдущий залп. Перезарядка явно требовала немало времени. Значит, сейчас идеальный момент. И я рванул. Скай рассчитала траекторию. Очереда небесных разрывов до предела разогнала небесный ястреб. Так что воздух обратился в огонь, волнами стекающие из золотых крыльев. На самой границе изолирующего поля я активировал розу ледяных клинков, надеясь, что предметы продолжат работать даже внутри. Так и оказалось. Поле Нексуса блокировало только активные звездные способности, и клинки просто остались возле меня, вращаясь подобно огромным лопастям. Это даже вышло на руку, потому что меня, конечно же, заметили, и мгновенно пошли на перехват, как черные корабли, так и клинки, сразу две тройки. Но ястреб уже набрал не скорость бурей, пылающей кометы, золотая птица прорвалась сквозь них, мимо них, распугав, как стаю мелких рыбешек. Око пустоты зияло прямо передо мной. Страшные, пульсирующие энергии жерло орудия, способного стереть с лица единства целый город. Ворвавшись в эту пасть, я испытал кураж. Если это мой последний полет, то он будет красивым. В Исполинском канале не было света, только хаос странных структур, искрящиеся энергетические дуги и рев невероятных механизмов. За мной, словно шлейф, втянулся поток преследователей. Клинки тоже ворвались в зев око, желая уничтожить меня любой ценой. Однако главное уже было сделано. Я оказался внутри Нексуса и с каждой секундой погружался всё глубже. Сколько времени нужно рунам наблюдателя, чтобы добраться до цели? До шторма они летели не больше 15-20 секунд. А здесь? Безумная гонка привела к чему-то вроде огромной алой звезды, рождающейся между гигантскими дугами. Энергетический центр — Думать было некогда. Я нырнул в первый попавшийся колодец, пытаясь забраться как можно дальше в недр Нексуса, прежде чем... Все вокруг дрогнуло, так будто сотрясся весь мир. Меня с размаху швырнуло в стену. Я высек крыльями искры. В горловине туннеля сверкнул ослепительный синий свет. А затем я увидел ее. Каэдометрическая руна, отливающая лазурью и похожая на колоссальные циркулярные лезвия, но при этом тончайшая, как лист бумаги. Она с голым отрезком разрезала пространство Нексуса, неумолимо приближаясь к цели, ко мне. Черные тени преследователя внезапно заметались, пытаясь уйти с ее траектории. А я, наоборот, испытал облегчение, видя, что мой план удался. Ради такого не жалко и умереть. А затем лезвие наблюдателя докатилось до меня. Я почувствовал невыносимый жар, следом резкую невообразимую боль, разрывающую пополам. Голубое сияние каэдометрического лезвия прошло сквозь ястреб, Через меня, разрубая саму реальность, мир раскололся, и мое сознание раскололось вместе с ним. Темнота.